Рожая совершил ложный шаг. Он и сам это заметил, но слишком поздно. Ему надо было не спорить с женой, а просто отдать нужное распоряжение швейцару и дело с концом. Он вместо этого вступил в спор. И дьявольская женская хитрость оказалась сильнее его слепого гнева. «Как? Вы еще здесь?» — осведомилась Сильвандир, видя, что муж остановился, обескураженный ее дерзостью. Дороже грозно шагнул к этой потерявшей стыд женщине, но чувство собственного достоинства удержало его. Бретон, крикнул он к через час мои дорожные сундуки должны быть в карете. Он вышел из гостиной и поднялся к себе. Сильвандир не произнесла ни слова. Она даже не попыталась удержать мужа. Прошел час то был, должно быть, самый тревожный, самый горестный час в жизни шевалье. При каждом звуке он вздрагивал и обращался вслух. Он все еще надеялся, что жена думается и войдет к нему с мольбой на устах и с полными слез глазами. Он отдал бы 10 лет жизни, лишь бы сельвандир поступила так. Однако он скорее согласился бы умереть, чем первым сделать шаг к примирению. После того, что произошло, ему оставалось только одно — твердость. Ему надобно было, по крайней мере, выказать силу воли, коль скоро не удалось выказать силу духа. Целый час Роже не мог побороть тревогу. Сердце у него бешено колотилось. Наконец он взял шляпу и спустился в гостиную. Сильванир была одна. Она вышивала на круглых пяльцах. «Стало быть, вы твердо решили ехать?» небрежно спросила она, как будто речь шла о прогулке в лес с Сатари. «Вы нас все-таки покидаете?» «Да, я еду, сударыня», отвечал Руже, сраженный ее равнодушием. Честь имею откланец. «Когда же мы снова свидимся?» «Я буду иметь честь «Поставить вас об этом в известность. Прощайте, шевалье, прощайте, сударыня». И не пожав руки, которую ему протянула Сильвандир, Роже стремительно вышел, сбежал по лестнице на крыльцо, сел в карету и громко крикнул вас особняк крытая, да побыстрее!» При этом он не без удовольствия услышал, как сельвандир в ярости захлопнула приоткрытое окно гостиной. Стоя у этого окна, молодая женщина, видимо, следила за тем, что происходит внизу. Крете от души посочувствовал Дангелему. Шевале хотел отправиться к маркизу де Роянкуру и вызвать его на дуэль, но Крете удержал друг Пойми мой милый, сказал он ему, ты в ложном положении и винить в этом должен лишь самого себя. Тебе следовало проявить терпение, внимательно наблюдать за женой и маркизом, получить какие-нибудь доказательства и только тогда, опираясь на них, вызвать господина Дероя Анкора на поединок. Но ты ведь ничего толком не видел, ничего толком не знаешь. Еще вчера ты принимал этого человека в своем доме. Что же изменилось со вчерашнего дня? Можешь ли ты утверждать, будто он за это время совершил что-либо предосудительное? Нет. Нынче он даже не был у тебя. Маркиз Дероянкор ответит, что он не понимает, о чем ты говоришь, что ты просто бредишь, и все признают, что ты не прав. Я сам первое это скажу. Что же ты мне посоветуешь? Черт побери, коль скоро ты объявил, что отправляешься путешествовать, так и сделай. Поезжай в Италию, в Германию, в Англию, возьми на содержание танцовщицу, займись чем-нибудь, что тебя развлечет, наконец. Я ненавижу женщин. Ну, это уж дело известное. Однако ничто не излечивает нас от любовных неудач, лучше, чем какая-нибудь прихоть. А знаешь, если бы не крошка Пусет, я неделю назад чего добро пустил бы себе пулю в лоб. Или сделался тропистом. Попробуй-ка и ты утешиться, по моему примеру. Нет. Но я уеду, я покину Париж. Если я тут останусь, то сойду с ума. Почему бы тебе не отправиться в Ангелем? А как я объясню, что приехал без жены? Да, Констанс тебя об этом не спросит. Констанс меня давно забыла и хорошо сделала. Она должна быть уже замужем. Ах, Констанс, Констанс, какая разница между нею и Сильвандир? Друг мой, ты совершенно прав. Ничто не походит на женщину меньше, чем другая женщина. Ну ладно, тогда поезжай-ка в Англию. Там ты узнаешь много полезного о том, как приводить слабый полк к послушанию. Наши соседи по ту сторону Ла-Манша... Весьма понатарели в такого рода вещах. Право, кажется, я последую твоему совету. Ах, крытое, крытое, мое сердце истекает кровью. Маркис обнял своего друга, он даже не пытался утешать его, ибо прекрасно знал, что для подобных ран есть только один надежный бальзам. Время. Шевалье отправился в Англию. Он пробыл там три месяца и встретил двух англичан, не нашедших счастья в супружеской жизни. Они вели своих жен на рынок с веревкой на шее. Один продал супругу за 10 геней, другой за семь. «Черт побери!» — воскликнул Роже. «Я бы охотно уступил свою даром, даже еще приплатил бы». По несчастью, Рожене родился англичанином. Через три месяца ему захотелось вернуться во Францию. Он был совершенно свободен, и ничто не мешало ему исполнить свое желание, поэтому он тотчас же выехал в дур и сел там на корабль. Двенадцать часов спустя он прибыл в Кале, но чувствовал себя очень дурно после переезда через пролив, и по море было очень бурное. Едва ступив на твердую землю, Шевалье увидел на набережной Лакея Маркиза де Крете. Тот ждал часа, когда можно будет подняться на корабль. Рожай сразу же узнал его. «Да это ты, Баск!» — окликнул он слугу. «Какого черта ты тут делаешь?» «Господи, да это никак! Вы, господин Дангелем!» — ответил удивленный Баск. «Само небо пожелало, чтобы я вас повстречал. Ведь вас-то я ищу!» «А для чего я тебе понадобился?» Я должен вручить вам письмо от моего хозяина. Но, прошу вас, говорите тише, господин Дангелем, потому как нас могут услышать. Скажи на милость. А кто это может нас услышать? Да кто угодно, сударь, кто угодно. Вы, стало быть, еще не знаете, что у нас там стряслось? Где это там? Да в Париже. Я уже три месяца не получал оттуда никаких вестей. Так вот, хозяина моего позавчера допрашивали и грозили ему бастилией. Вот как? Маркизу де Крете угрожали бастилией? Да, господин Дангелем, я это вам верно говорю. А почему ему угрожали бастилией? Потому что он вызвал на дуаль господина Девора Янкура. Да только тот не пожелал драться. Ты сказал, что привез письмо для меня? Да, сударь? И там обо всем подробно написано? По всей видимости? Ну тогда давай скорее письмо. Видите ли, сударь, это не так-то просто. Ведь оно зашито в подкладку моей куртки. Но коли вы, господин Дангелем, соблаговолите пойти со мной в гостиницу «Дельфин», к чему такие предосторожности, сударь? Вы верно все узнаете, как только прочтете письмо моего хозяина. Когда господин Маркис увидел, что к нам в особняк пожаловали полицейские, он сразу почуял что-то неладное, тут же написал вам это письмо, господин Дангелем, велел мне его получше спрятать и сказал «В путь, Баск, и не возвращайся до тех пор, пока не встретишь шевалье Дангелема». Я тотчас же отправился в дорогу, и вот я здесь. В таком случае не станем мешкать и пойдем в гостиницу, дружок. Мне надо поскорее прочесть письмо. Они быстро зашагали к гостинице «Дельфин», вошли в комнату, где остановился Баск, и заперли изнутри дверь. «Вы уж простите меня, господин Дангелем, что мне придется при вас снять куртку», — сказал слуга. «Да только другого выхода нет. Не стесняйся, мои милые, скорей». Баск подпорол подкладку своей куртки, вытащил оттуда небольшой конверт и подал его шевалье. Роже нетерпеливо распечатал письмо, и прочел ниже следующие строки. «Любезный шевалье, пишу тебе уже четвертое письмо. Три предыдущих, должно быть, перехватили. Твоя жена исчезла, и, несмотря на все мои попытки, я не мог узнать, где она. В Кур-Лорен я повстречал маркиза де Ройанкура, так как я нисколько не сомневаюсь, что он причастен к исчезновению Сельвандир. Я громко сказал ему, что он негодяй. Полагая, что он поведет себя, как подобает дворянину, я тут же вытащил шпагу из ножен. Но я ошибся. К величайшему моему изумлению господин Деро Янкур сделал вид, будто ничего не слышал. В ту же минуту я заметил, что ко мне приближаются полицейские. И Дер Беньи помог мне скрыться. Вчера вечером я послал к маркизу Клорено и Шастлю, чтобы условиться о дне дуэли. Однако он их не принял. Нынче утром ко мне пришли, видно, собирается взять меня под стражу. посылает тебе Баска. Если ему посчастливится разыскать тебя, не теряй ни минуты и поскорее возвращайся в Париж. Тут ты сам во всем разберешься. Да-да, воскликнул Рожа, я еду в Париж. Он потребовал, чтобы ему побыстрее привели с почтового двора лошадь, Шевалье не сомневался, что неслыханное поведение жены дает ему полное право убить всякого, кто к этому причастен, убить маркиза де Ро и Анкура и всех его друзей-приятелей, хотя бы их оказалось сотни или даже тысяча. Быстрая езда, как догадывается читатель, только разожгла кровь Дангелема. Однако, когда Шевалье оказался в Кур-Лорен и уже собирался въехать в Париж, Его карету остановил полицейский офицер, поклонившись ему при этом чуть ли не до земли. Тороже сперва было хотел насквозь проткнуть его шпагой и начать таким образом резнюх, к которой он мысленно готовился. Однако офицер отступил на три шага, вытащил из кармана бумагу и громко объявил. — Именем короля предлагаю вам, шавалет ангелем, отдать мне свою шпагу. Ведь полицейского офицера было делом нешуточным, поэтому Рошет только гневно взглянул на него, потом взглянул еще раз и вложил шпагу в ножны. Час спустя Шевалье уже доставили в замок фор -Левек.